Глава 17. Грохочущие звуки наполняли тронный зал, пока Рольф, облокотившись на ручку трона, устало слушал очередного претендента. «Алан Берти из живого города!» — объявил Герольд следующего. Рольф приподнялся, даже подвинулся поближе, чтобы получше рассмотреть музыканта, прибывшего из восточных королевств. «Да будет славным и долгим правление рода Альмада! Да продлятся ваши дни, принц Рольф!» «Я прибыл из величайшего города во всем мире сюда, в столицу промерзлых земель, чтобы растопить сердца северян волшебной музыкой восточного народа!» Принц, довольный вступительным словом музыканта, наградил его своей улыбкой. Алан Берти уверенными шагами быстро забрался на балкон по ступенькам в восточной стене зала и, откинув свой черный бархатный плащ, уселся за инструмент. Музыкант размял пальцы, выпрямился и, сделав небрежное движение длинными черными волосами, ударил по клавишам с такой яростью и силой, что поток воздуха, вырвавшийся из тысяч духовых труб, казалось заставил весь замок содрогнуться. Алан пару раз нажал на педали и глухой звук придавил всех присутствующих, заставив вжаться в стулья. Собравшиеся слушатели замерли и с полуоткрытыми ртами внимали всем звуком, который создавал музыкант, играя на клавишах. Партия Берти длилась ровно семь минут. Когда звуки стихли и Виртуоз встал, Тронный зал содрогнулся от аплодисментов. Люди, собравшиеся послушать игру на диковинном инструменте, который молчал уже более ста лет, хлопали стоя. Они еще никогда не слышали столь удивительного и величественного исполнения. Все местные музыканты-любители и барды-самоучки создавали лишь гулки шум и грохот, непонятные звуки, сравнимые разве с мечанием стада яков. Малообразованная знать Острохольда кричала. — Еще! — «Еще! Браво! Вот победитель!» Овации сменились свистом, который начал раздражать принца. Толпа требовала наградить умельца. Рольф встал с трона, взмахнул руками, призывая горожан замолчать. «Ваша игра великолепная, вы, разумеется, будете вознаграждены за нее. Но вы это не вылишили рассудка моего отца. На сегодня все. Расходитесь, продолжим завтра». Попросил Рольф придворных с досадой в голосе и сам направился к выходу. Солнце уже начало садиться. Принц потратил весь день, слушая бездарных охотников за золотом короля. И вот уже, подходя к двери опочивальни своего отца, Рольф почувствовал слабость в ногах, в горле пересохло. Он провел взмокшую ладонью по идеющим волосам и неуверенно постучал в дверь. В ответ, услышав лишь тишину, принц, сделав глубокий вдох, толкнул дверь и вошел в спальню. «Ваше Величество!» — обратился Рольф к своему отцу. Гарольд что-то увлеченно корябал гусиным пером на листе пожелтевшего пергамента. «Отец!» — повторил попытку привлечь внимание короля Рольф. Не отрывая глаз от текста, король Гарольд приподнял указательный палец от стола, приказывая принцу не шуметь. Рольф встал, как вкопанный. Он изрядно запыхался, поднимаясь в башню к отцу, и на лбу его выступила испарина. «Ты нашел его?» — усталым голосом произнес Гарольд. «Я устроил смотр лучших органистов всего Северного Королевства. Были претенденты из Восточных. Ты уже неделю не можешь найти одного талантливого музыканта в Остерхольде, столице бездарного искусства», — гневно произнес король, оторвав взгляд от письма. Рольф опустил глаза и молчал, словно ребенок, который в чем-то провинился. Гарольд подул на письмо, чтобы чернила скорее высохли, затем свернул его в трубочку, повязал вокруг шелковой нитью и вылил горячий сургуч прямо на узел от веревки. Приложив свой перстень печать к вязкой коричневой жидкости, он отложил письмо в сторону и принялся сверлить взглядом своего сына. — Ну что? Где музыкант? — повысив голос, произнес король. — Если бы он был в Острхольде, то мы бы уже давно его нашли, — пытался объяснить Рольф. Гарольд резко повернул в сторону голову. «Оправдание! Одни оправдания! Я уже неделю слушаю от тебя одно и то же. Мой прадед привез этот орган из восточных королевств, когда основал Северное королевство. Но на Севере не было ни одного умельца, который бы мог играть так же виртуозно, как это делают восточные музыканты. И я долго не мог понять эту прихоть прадеда, чтобы половину восточного крыла определить под этот чудной инструмент, который больше века был покрыт пылью. Но теперь я не могу думать ни о чем другом, кроме как об этой музыке. Я пытаюсь воспроизвести ее в своей голове, но у меня ничего не получается, только трепет по всему телу, когда пытаюсь вспомнить ее звучание. «Может быть, он решил, что его казнят, если найдут, и поэтому сбежал», — предположил Рольф. «Так увеличь награду, объяви о помиловании!» «Боюсь, это не поможет, Ваше Величество. Позвольте предложить вам другого музыканта. Он, конечно, не тот виртуоз, но играет великолепно!» Гаррель лишь вздохнул, нахмурил брови и хотел было обратиться к сыну, как его остановил приступ кашля, вырвавшийся из груди. Отдышавшись, король развалился в кресле и продолжил разговор. «Когда уже духи прервут мои страдания и заберут меня к себе?» «Не говорите так, отец!» Но если духи повелят этому случиться, знайте, что при мне наше королевство будет развиваться и процветать ничуть не хуже, чем при вашем правлении. Я не посрамлю вас, отец. Гарретт лишь улыбнулся в ответ. Ступай и найди мне этого органиста. Пусть сыграет мне в последнем мгновении моей мятежной жизни. Выходя из покоев отца, роль был озадачен еще больше, чем до разговора с ним. Со всеми этими концертами очень мало времени остается для государственных дел. Накопилась огромная куча грамот, требующих его печати, и еще большая куча нерешенных проблем, требующих внимания короля, волю которого сейчас исполняет Рольф. Свечи, освещающие тронный зал, где работал принц, уже догорали. Он трудился допоздна, вчитываясь в каждый документ. Казалось, что эта гора свитков никогда не закончится. В зале было тепло, несмотря на усилившийся ветер и снегопад на улице Хостерхольда. Только Рольф отложил очередной подписанный документ на дальнюю от себя сторону стола, как ворота в тронный зал со скрежетом распахнулись, и в комнату ворвался сильный порыв морозного ветра. Все свитки подняло вверх со стола и разметала по всему залу. Сотни свечей, освещавших огромный зал, погасли, словно их задуло какое-то неведомое существо, ворвавшееся в обитель принца. — Свет! Нужен огонь! — закричал принц. Рольф крутил головой, всматриваясь в накрывшую его пустоту в поисках кого-нибудь из слуг. Но никого рядом не было, хотя он был уверен, что полчаса назад какой-то смуглый паренек подливал вина в его кубок. «Закройте уже эти ворота!» Снова закричал принц, скутаясь в меховой плащ, который висел на спинке трона его отца. Не дождавшись никого, принц сам поспешил закрыть распахнувшиеся дубовые ставни. Изо всех сил, навалившись на одну створку ворот, потом на другую, Принц кое-как скрепил их вместе с затвором. В потемках он побрел в сторону левого крыла, увидев, как на балконе, где размещался пульт, кое-как теплился какой-то едва уцелевший огонек. Поднявшись по лестнице наверх, Рольф замер от удивления. За органом, под скорее коптившей, чем светивший лучиной, сидел белый, как снег, лысый мужчина. — Как вы сюда попали? Смотр начнутся только завтра с полудня. Вам нужно уйти! Дрожащими от холода губами произнес Рольф. Последний раз я играл на этом инструменте, когда он стоял во дворце Ульпурии, — холодно произнес незнакомец. — Ты что-то перепутал, странник, этот орган гниет в Острхольде уже вторую сотню лет. Твой предок вырвал его из сердца ульпури и привез сюда. Незваный гость провел длинными бледными пальцами по клавишам органа. — Да, у прадеда была не свойственная северянам тяга к прекрасному, — с усмешкой произнес Рольф. «Северной крови нужны лишь хорошие битвы и богатые трофеи после нее. Не то что вам, восточным ценителям прекрасного». «В тебе северные крови течет еще меньше, чем во мне сейчас», прошипел незнакомец, резко встав из-за пульта органа. Рольфу пришлось поднять голову, чтобы полностью рассмотреть странника. Он был значительно выше принца и худее. Глаза, словно два аквамарина, светили на него из полумрака светло-голубым светом. «Вы приехали доказать свое мастерство?» Сглотнув образовавшийся в горле ком, растерянно произнес Рольф. «Мне не нужно никому ничего доказывать. Я тот, кого вы так усердно ищете», — с улыбкой произнес странный гость. «Кто вы? И когда кажете, что вы именно тот, за кого себя выдаете, а не очередной бездарный охотник за вознаграждением. Легко прокрасться ночью Каргану и сказать, что ты именно тот виртуоз, который потряс весь Остерхольд своей игрой». «Можете обращаться ко мне, маэстро. Я уже сказал вам, ваше величество, что мне не нужно ничего доказывать», — произнес бледный незнакомец. «В таком случае, маэстро, вы должны сыграть моему отцу, чтобы он лично убедился в том, что вы тот, за кого себя вы даете». мы с вашим отцом сыграем и не раз, поверьте мне, когда придет время. Но я пришел сюда не для того, чтобы играть вам либо вашему королю». «Я здесь, чтобы от имени своего господина предложить вам, о великий, умнейший и хитрейший из всех ныне живущих смертных принц Рольф, его дружбу. И в знак своих намерений он предлагает вам скромный дар». Маэстр выполнил поклон в пояс и протянул сверток пергамента прямо в руки Рольфу. Принц забрал подарок и сразу понял, что это, ведь сверток был опечатан королевской печатью его отца». Именно сегодня он видел, как отец усердно выводил это письмо, а потом бережно опечатывал. — Как это попало тебе в руки? — гневно спросил Рольф. — Это не имеет значения. Главное, что в этом письме. Прочитав его, у тебя не останется иного выхода, кроме как искать помощи у моего владыки. И поверь, только он сможет помочь тебе. Если решишься прочесть это письмо, я приду к тебе вновь. «Будь готов дать незамедлительный ответ, владыка не будет терпеть долгих раздумий!» Произнеся это, маэстро задул лучину и, словно тень, растворился во тьме. «Мой сын, вот и пришло твое время править. Я знаю, что у тебя получится быть лучшим королем, чем это вышло у меня. Несмотря на все твои пороки, а у тебя их больше, чем у кого-либо из смертных мужей, Ты будешь справедлив к своему народу. Твой брат, скорее всего, не одобрит мой выбор. Скажи ему то, что я никак не мог сказать при жизни. Скажи, что я люблю его всем сердцем и поэтому не смог взвалить на его плечи столь тяжелое бремя власти. Рано или поздно он поймет и согласится с моим выбором. Моя болезнь медленно и мучительно убивает меня изнутри. С каждым днем становится все хуже. Я никогда не жаловался тебе на это. Да и в целом мы мало с тобой разговаривали по душам. Знаю, в глубине души ты считаешь, что я виню тебя в смерти матери. Запомни, что это не так. Ты то чудо, что подарила мне она. Ты настоящий северянин. Глядя в твои глаза, я всегда вижу ее». «Брата, всегда держи рядом. Его пытливый ум и хитрость будут тебе верными союзниками в дворцовых интригах Остерхольда. Ведь не каждую битву можно выиграть только грубой силой. Посему завещаю тебе, Горд Альмод, после моей смерти трон Остерхольда и всего Северного Королевства. Твой отец — король Гарольд Альмант». Роль спешно свернул пожелтевший пергамент и отбросил его на край стола. Стоявший напротив маэстра, искривил рот в ухмылке. «И после всего, что я для него сделал, отец хочет отдать трон этому троллю. Он же ничего, кроме позора и девок, не принес королевству!» Возмущенно произнес Рольф. «Милорд, в других царствах у вашего брата не было бы никаких прав на престол. А вы, как подобает старшему сыну, законно бы правили всем северным королевством. Неужели вы допустите этот произвол?» Неужели вы будете бездействовать в то время, как ваш брат уже готовит переворот против вас?» Листивым голосом высказался маэстро. «Какой переворот?» — встрепенулся Рольф. «А вы разве не слышали, чье имя кричит толпа на улице Хостерхольда? О ком поют песни в трактирах, о ком грезит девицы в борделях?» Оказавшись за спиной принца, прошептал маэстро. Рольф, испугавшись, Попытался обернуться, но маэстро не позволил, сжав его плечи. — Они кричат «Славься, Горд!» — сквозь зубы прошипел он на ухо принцу. — За что? За что они так любят его? — растерянно произнес старший сын короля. — Давайте посмотрим на все прямо, мой принц. У Горта за плечами целая армия элитных воинов, закаленная в боях, и вдобавок завещание обезумевшего короля — «А что есть у вас?» — обратился к Рольфу маэстра. Вопрос озадачил принца. Тот молчал, боясь посрамить себя в глазах незнакомца, сказав какую-нибудь чушь. «Что ты можешь мне предложить? Неспроста же ты и твой владыка сделали мне такой подарок. Дружбу, союз и взаимопомощь. Он готов дать вам силу, власть, армию и бессмертие!» — возбужденно произнес маэстро. «А что взамен?» – неуверенно произнес принц. «Всего лишь место по правую руку от вас».